Одно расстройство. Батя никак не хотел его ремеслу обучить. Сам-то явно умеет и денежные куклы лобать, и тузов из рукава вытаскивать, не говоря уж о доскональном знании организации подпольного бизнеса. Но только едва сын спросит о деталях, тут же в скорлупу, зная одно, бурчит, не Митя, в это не лезь. Я для тебя своей судьбы не хочу». «Так что ж мне до старости в санатории горбатиться?» — обижался тот. — Отдыхающих с натуры писать? — Нет, — качал головой старик. И загадочно говорил. — Я чувствую, скоро в нашем совке все изменится. — Коммунизм построим, — фыркал сын. — Хрена лысого, наоборот, капитализм. И тогда такие, как ты и я, в закон войдут. — О чем старик говорит? — Что тут может измениться, кроме того, что из магазинов колбаса окончательно исчезнет? Ну, пролетело время Черненко. Ох, и смешно же папаня пародировал этого астматика. А жизнь тянется скучная, затхлая. Даже море, всегда разное, в многоцветии красок, надоело и не радует. Но когда к власти пришел Горбачев, объявил свою антиалкогольную кампанию, и поселковое начальство стало послушно врубать виноградники, Батя неожиданно оживился и заявил сыну. «Нюхом, Митяй, чую! Оно!» «Да ладно, оно!» — фыркнул Митяй. «Такая же фигня! Говориловка и ускорение!» «Нет, ты не врубаешься!» — задумчиво произнес отец и велел. «Ну, готовься! Отжирайся, отсыпайся, пока мест впрок! Скоро твоей лафе конец будет, придется вертеться, мало не покажется!» «Папаня на полном серьезе считал, сейчас самое время подходит, чтобы начать социалистическую собственность разворовывать, и ничего тебе за это не сделают». Митя тогда не поверил. А когда отец взялся расписывать, как именно теперь можно будет обогащаться, и вовсе испугался. Кооперативы, легальный импорт техники, возить по стране Цоя с машиной времени и всю прибыль складывать в свой карман. А чуть позже... И вовсе якобы можно и нефтяные вышки себе прихапать, и золотоносные месторождения. Да что за чушь он несет? Будто не понимает, что за такие подвиги можно не то что червончик схлопотать, а сразу высшую меру. Да ты, Митяй, только попробуй, азартно подначивал старик. Не, пап, дрейфишь? Не без того, если только вместе с тобой на пару. Это никак, вздохнул отец. Баста, я устал. И зарок себе дал еще давно. Больше никакого бизнеса. Родному сыну помочь не хочешь? Нет, только если советами. Эх, Митька, дурак ты, что боишься? А ведь мог бы уже лет через десять миллионами ворочить. И уговорил-таки, черт языкастый. Окончательно купил тем, что все свои сбережения обещал пожертвовать на развитие сыного бизнеса. Вот Митя и поехал обратно в Москву, в город больших возможностей. И уже к 92 году был хозяином двух кооперативов, ресторана, банка, фирмочки, завозившей в Россию компы, а также держал на рынке в Лужниках десяток вещевых палаток. Разжился квартирой, дачей с участком в гектар, двумя машинами, мобильником, голдовой цепурой, пустоголовой красавицей-секретаршей а в 93-м, наконец, решил, что подошло время вернуть долг благородному брату Климу. Не просто машину, конечно, купить, но озолотить капитально, как говорится, с процентами. Свое предложение, от которого будет невозможно отказаться, формулировал долго, и в окончательной редакции оно звучало так. «Предлагаю тебе, брат, стать моим первым заместителем и взять под свой контроль ровно половину бизнеса, А это тяжелая работа, конечно, но и любые прихоти. Квартира, тачки, за границу теперь можно ездить, и не в какую-нибудь вшивую Болгарию, а в нормальные страны типа ФРГ или Испании. И в дорогущие рестораны жрать-ходить хоть три раза в день. Прежде чем явиться в родные пенаты, Митя навел справки и выяснил, благородный брат живет, как и ожидалось, хреново. По-прежнему занимается своими геологическими штучками. Только теперь за них платят совсем копейки. Жена пашет в школе. Это вообще два гроша. Да еще и дураки третьего ребенка родили. Максима. Три годика ему сейчас. Хорошо, хоть наконец парень получился. Разбавил компанию из двух девчонок. Но его ж кормить надо. Одевать, обувать. И желательно в коммерческий детский садик пристроить. Поэтому деловое предложение, которое Митяй приготовил брату, будет в самый раз. Вот в один из субботних вечеров он и заявился. Чин-чинарём, на шофёре, с бутылками вискаря и пакетами дорогой жрачки. Родной братец как дверь распахнул, так и застыл столбом. Лупится, будто привидение увидел. И вместо «здрасти» вдруг выдал «Митя, ты жив?» Вот как, похоронили, значит. «Живёхонький», — хмыкнул Митяй. «Войти-то можно?» «Ну, входи!» — неуверенно пробормотал брат. Прошли в кухню. Неловко распаковали пакеты, расставили по столу бутылки. Разговор не клеился. Дети визжали в своей комнате. Мамы дома не оказалось. Братова жена смотрела волком. А когда Митя разлил вискарь по рюмкам, пить демонстративно не стала. «Ты чё?» — не понял он. Она не ответила, только губы гневно поджала. «Боишься, что ли, что на жилплощадь претендовать буду?» — предположил Митяй. «А хоть и претендуй!» — отрезала она. «Все равно опека согласия не даст. У нас по семь метров на человека». «Да не нужна мне ваша прописка!» — возмутился Митяй. «Я просто хотел, как говорится, чтоб кто прошлое помянет, тому глаз вон, чтоб все по-человечески было». «Да уж...» «Ты, когда деньги у нас украл, исключительно по-человечески поступил», — выплюнула она. «Вот Мингера. Даже Клим его сторону взял, цикнул на жену. Прекрати». Она послушно умолкла, но с кухни не ушла. Демонстративно не садилась, нависала над столом, кривила рожу. Под ее неласковым взглядом беседа братьев никак не клеилась. «И свое предложение, от которого невозможно отказаться», Митя произнес как-то скомканно. Впрочем, Клим его даже не дослушал, прервал на середине. Мой ответ нет, ни за что. Но почему, изумился Митяй, ты чего не понял? Я ведь тебе половину предлагаю, половину всего, что имею. Равными партнерами станем, будем вместе бизнесом управлять. Никогда не поверю, снова встряла братова жена, чтоб ты так просто половину бизнеса отдал. «Не просто так, а родному брату», — пожал плечами Митяй. «Знаю я, как ты с родным братом поступишь», — хмыкнула она и предположила. не «Небось, зиц-председатель фунт понадобился, чтоб за тебя в тюрьме сидел?» «Слушай, ты», — начал закипать Митяй, — «за кого ты меня принимаешь?» «За того, кто ты и есть, за вора», — пожала плечами она. «А Клим?» Нет бы остановить жену, только подвякивает. Я уже сказал, Митя, никакого бизнеса я с тобой вести не буду. И деньги твои мне не нужны, ни копейки не возьму. Ты что совсем дурак? Может, и дурак. Но я никогда не смогу вести дела с человеком, которому не доверяю. Ты не прав, Клим. И еще, спокойно сказал брат, я хочу, чтобы мои дети, Машенька, Ася, Максим, выросли добрыми, честными и порядочными людьми. А в чем проблема? Пусть растут, еще и гувернеров им наймешь, с французским и английским. А этого не произойдет, если ты будешь с ними общаться, продолжил брат, влиять на них, водить по кабакам, спаивать, рассказывать про свою развеселую жизнь и легкие деньги. Вот как, опешил Митяй. И вообще, без тебя нам жилось гораздо лучше, снова высунулась братова жена. «Я могу уйти», — тихо предложил Митяй. «И брат, родной брат кивнул головой. Уходи». «И о чем после этого можно было говорить?» «Больше я с ними не общался», — закончил свой рассказ Дмитрий Николаевич. Шадурины-младшие сидели молча. Макс сосредоточенно разглядывал свои кроссы. Ася не отводила взгляда от столицы, которая далеко внизу кипела своей жизнью, гудела моторами, дымила выхлопами, недовольно скрежетала тормозами. А Маша никак не могла изгнать из памяти давнюю, из далекого детства, картинку. Они с дядей Митей весело катают по полу их квартиры маленькую красную машинку. И дядя, молодой беспечный, в модных залатанных джинсах, азартно приговаривает, «А скоро у нас с тобой такая настоящая будет!» Ух, как втопим тогда гаску, как помчимся! А сразу вдруг постаревший, даже седина неожиданно проступила, дядя натреснутым голосом сказал: Скрывать не буду, о них я не скучал. Да что там душой кривить, я вас тоже порой месяцами не вспоминал. Слишком работы много, слишком много риска, не до семейных ценностей. Но годы-то катят, своих детишек я не нажил. Вот и решил, наконец, о себе напомнить. Он искательно вглядывался в лица племянников. — И правильно сделал, что напомнил, — горячо произнесла Маша. А Ася строго спросила. — А дед, выходит, все про тебя знал? — Да, — коротко кивнул дядя Митя. — Вот партизан, а нам даже не намекнул, — обиженно буркнул Макс. — Это я его попросил, — вздохнул Дмитрий Николаевич. «Зачем? Раз умер я для вас, значит, умер». «Но подожди!» — вскричала Маша. «Раз вы с дедом в одной упряжке, это, можно сказать, он тебя в бизнес вывел. Почему ж сам старикан в такой нищете сидел? Я помню, когда мы к нему на каникулы приезжали, даже виноград не по килограмму, а на кисточке покупали». «А бизнес штука полосатая», — пожал плечами дядя, — «как зебра». Полоса белая, полоса черная, а потом хвост и попа. Я поднялся быстро. К девяносто третьему году уже миллионами вертел, но быстро и погорел. Подставили меня. Человек, которому я как себе доверял, все до копейки спасибо ему потерял. И повезло еще, что в тюрьму не сел лет на десять. «Какой ужас!» — выдохнула Ася. «Пришлось мне из России текать в двадцать четыре часа. Хорошо, паспорт с открытыми визами всегда на всякий случай был наготове. Задумчиво продолжал дядя. «И начинать все сначала. В чужой стране, под новой фамилией». Пара счетов у меня, правда, оставалась, но подступиться к ним я не мог. На меня международный розыск объявили. Только папа, дедушка ваш, меня в той ситуации и поддержал. Много раз я ему звонил, на жизнь плакался». А второй раз я приехал завоевывать Москву только два года назад, уже как успешный американский гражданин Дмитрий Гагин с грандиозными планами инвестиций в российскую экономику. И опять все получилось. Оба раза с нуля и оба раза неплохие состояния сделал. В голосе дяди прозвучала плохо скрываемая гордость. — Выходит, особняк деду построил ты? — присвистнула Ася. «Я», — кивнул он, — сразу как только смог. «А дед нам байки про лотерейные билеты травил», — обиженно покачала она головой. «Да не было никаких билетов», — пожала плечами Маша. «Я сразу догадалась, а потом узнала, ни в какой золотой сундучок дедули не играл». А Макс внимательно посмотрел на дядю. «Ты о чем-то хочешь спросить, Максим?» — ласково улыбнулся тот. «Я понял, только сейчас. Скажи, не ты ли нам эту чашу подсунул?» «Я», — кивнул дядя. «Здорово получилось, правда?» «Значит, все эти чудеса творил не бог, не дед, а ты?» — едва не выкрикнула Маша. «Да», — вновь склонил голову дядя. Макса тут же бросила в краску. Он пробормотал. «Значит, это не я выиграл турнир в Старой ивановске Ты просто купил мне кубок, и Мерзлова тоже купил. Макс, по-моему, ты не совсем правильно формулируешь, — осторожно начал дядя. Все я правильно формулирую, — Макс вскочил со своего дивана, выкрикнул гневно. Да ты понимаешь, что просто меня подставил, полным козлом выставил. Он подошел к окну, уткнулся носом в стекло, смолк. «Нет, дядь Мить, как ты мог?» — подхватила Иася. «И мы, дураки, поверили, что с нами правда чудеса происходят». А Маша сидела молча и никак не могла выкинуть из памяти честные глаза Игоря. Когда тот клялся в Ласкало, они встретились без всяких чудес совершенно случайно. Дядя же спокойно ответил. «У меня на это имелись серьезные причины. Сейчас я вам все объясню».